Эпилог. Меня освободили прямо в зале суда. Сразу же мы с Соней поехали к Дарье и забрали Никиту. Ее же саму отвезли в участок для дачи показаний. Как говорит Илья Николаевич, ей сейчас светит немаленький срок. За лжесвидетельствование, клевету и оставление ребенка в условно опасной ситуации. Юру тоже нашли. И вот как раз ему светит реальный срок. В его документах нашли доказательства махинаций и хищение средств в особо крупных размерах. Оказывается, он уже подставил не одну фирму, так, как хотел сделать и с моей. Но мне уже все равно. Все, что я хочу, это чтобы Соня и сын были рядом со мной. Через месяц мы играем свадьбу. Она получается пышной, но в узком кругу. А уже на следующий день я забираю своих любимых на океан. Там, в лучах солнца, просвечивающего сквозь пальмы, Ко мне подходит Соня и садится прямо на коленки. «Привет, любимый. Не услышала, как ты проснулся». «Да, решил с самого утра искупаться. Улыбаюсь я и целую жену в губы. Она улыбается, но лицо почему-то бледнее обычного. Хотел дать тебе поспать. Я слышал, тебе плохо было ночью». «Да, мутила немного». «Чего так? Что-то несвежее съела». Интересуюсь я с нежностью, поглаживая бледную щеку. «Нет, причина не в этом», — хитро улыбается Соня и кладет руку на живот. «Но... Костя, у нас будет ребенок». «Что?» — выдыхаю я, не веря своим ушам. Соня смеется и повторяет. «У Никиты будет сестричка. Я подхватываю на руки девушку и целую в щеки, виски, нос». Еще минуту назад мне казалось, что любить больше, чем я люблю сейчас, невозможно. Но я ошибался. Глядя на Соню, я понимаю, что она та, в которую я буду влюбляться каждый день, все сильнее. Конец.